Мюнхен, — подумал толстяк с массивной тростью, — акции пивоваренных заводов. Не повлияет ли эта история на их курс? Если он не поднимется выше, так я и останусь без автомобиля. Двое молодых людей, склонившихся над газетой, прочтя эту новость, переглянулись и продолжали сидеть молча, взволнованный и расстроены. Когда реакционная сволочь избивает рабочего, высоким прерывающимся голосом произнес молодой человек в плохоньком пиджаке, обращаясь к двум другим, а это происходит чуть ли не каждый день, заголовков жирным шрифтом «В газетах не найдешь». Какой-то здоровенный детина в куртке враждебно поглядел на говорившего, раздумывая, не следует ли вмешаться, но поняв, что в этом вагоне он вряд ли найдет поддержку у большинства пассажиров, ограничился свирепым взглядом. опять это грязная политика», — подумал человек с огромным перстнем на пальце, на лице которого точно маска застыла выражением мужественности, и стал перелистывать газету, пока не нашел рецензию на вчерашнюю премьеру, где играл его товарищ. «Я всегда говорил», – басистым голосом произнес еврейского вида господин, обращаясь к даме, – «не нужно ездить на баварские курорты. Когда туристов там поубавятся, эти субъекты сразу перестанут выкидывать такие фокусы». Но «Если они и дальше будут выкидывать такие фокусы», – сокрушалась молодая женщина в очках, – «цены на масло подскочат еще выше. Уже сейчас фунт стоит 27 марок, 20 пфенигов». «К концу недели и так приходится давать Эмилю с собой на завтрак сухой хлеб». Не послать ли телеграмму с выражением сочувствия? Думал про себя бледный, аскетического вида господин в пенсне с громадным мешавшим его соседям портфелем. «Если не пошлю, скажут, вообще ничего не волнует. А если пошлю, и потом дело обернется скверно, эти деятели начнут ворчать». «Ну и времена пошли!» — сокрушалась какая-то нервная дама, через плечо соседа прочитав новость о покушении. «Кого это казнили?» — громко спросила ее полуглухая, дряхлая старуха-мать. «Доктор Гейера! А это не тот ли министр, который вызвал инфляцию?» — кричала мамаша с другого конца вагона. Кто-то пытался ей объяснить, в чем дело, кто-то возмущенно требовал прекратить, наконец, шум. «Значит, тот самый министр!» — удовлетворенно констатировала глухая. На каждой остановке люди выскакивали из вагона, быстрым шагом направлялись к выходу, торопясь к ужину, к девушке, к другу, в кино. Уже на лестнице, ведущей на улицу, они успевали забыть о газетной новости и громкие пронзительные крики продавцов. «Газет! Покушение на депутата Гера!» для этих куда-то спешивших людей звучали как нечто устаревшее и докучная. Глава 2. Несколько попутных замечаний о правосудии. Экономка Агнеса провела Иоганну Крайн в спальню, где лежал больной адвокат Гейр. Тщетно стараясь говорить потише, экономка плаксивым голосом запречитала, что с доктором нет никакого сладу. Всего только второй день, как вернулся из больницы, А уж рад бы отослать сиделку и засесть за работу. Несмотря на запрет врача, он на сегодняшний вечер вызвал своего помощника, а на завтра управляющего конторой. И с Иоганной наверняка собирается беседовать не только о предписанной ему диете. Едва Иоганна вошла, гейр отослал сиделку. Иоганна внимательно и сочувственно оглядела худое, бледное лицо адвоката. Теперь особенно четко обозначился его крупный череп, высокий лоб, впалые виски, тонкий, заострившийся нос. Голова была забинтована, щеки поросли рыжеватой щетиной, голубые глаза потускнели и казались больше обычного. Не успела сиделка выйти, как он исхудалой рукой нашарил очки, пользоваться которыми ему было запрещено, и как только он ими вооружился, так сразу же стал похож на прежнего энергичного Гейера». О случившемся он говорил с подчеркнутым безразличием, смеялся над бесконечными газетными вымыслами, ведь покушение не повлекло за собой серьезных последствий. Сотречение мозга уже почти не дает себя знать, рана над глазом не опасна. В худшем случае даже бедренный сустав станет менее подвижным. Как только температура спала, и он снова обрел способность мыслить трезво и ясно, он решил не принимать эту историю всерьез. Перевирая в уме все подробности, он приходил к выводу, что держался тогда достойно. Услышав на тихой безлюдной улице позади себя торопливые шаги, он обернулся и в краткий, но для него бесконечно долгий миг до удара уже понял, что сейчас его ранят. Возможно, даже смертельно. В то мгновение он не ощутил страха, не струсил, сохранил хладнокровие перед лицом опасности. Он был доволен собой. Правда, было одно обстоятельство, которое его угнетало. Тогда, обернувшись, он увидел трех парней. Он видел их какие-нибудь доли секунды, к тому же тот, который интересовал его больше всего, укрылся за двумя другими и нагнул голову. И все же он был почти уверен, что узнал это наглое, пустое, насмешливое лицо с мелкими крысиными зубами. Возможно, это была лишь бредовая идея, плод воображения, но мысли Гейера, как он не боролся с собой, беспрестанно возвращались к этому лицу.